«Все-таки где-то я тебя видел», — мучился тот, продолжая всматриваться в дронга «Лицо очень знакомое». «Может быть», — согласился дронга — «у меня к тебе дело есть важное, граф». «Какое дело?» — пожал плечами граф, — «я тебя не знаю. Первый раз в жизни вижу. Имени твоего не знаю. Какое у меня, может быть, дело с тобой?» «Сам же говорил, что лицо мое знакомо!» — пошутил дронга «Ты меня не путай!» — хищно улыбнулся граф. «Знакомое лицо — это еще не паспорт. Откуда я знаю, можно ли тебе доверять? Кто ты такой и почему ночью сюда заявился? Может, ты мент или вообще из новых, ну и из этих, ФСБшников? Кто тебя знает?» «Все меня знают!» — улыбнулся дронга «И ты про меня много раз слышал!» — Своё имя скажу, сразу узнаешь. — но скажи тогда, рано ещё. Мне с тобой нужно сначала договориться. — О чём договориться, — нервничая сказал граф. — Ты знаешь, с кем говоришь? — Я граф. Меня пол Москвы знает. А ты припёрся с Кавказа и в прятки со мной играешь. Имя своё не говоришь. Ну и пошёл-таки к матери. Дронго молча снёс оскорбление. Пристально взглянул на графа. «Чудак-человек, я не могу здесь говорить. Думаешь, я просто так пришел? Мне нужно с тобой наедине поговорить, а не здесь, в зале». «Наедине!» — ухмыльнулся граф. «А пушку свою отдашь подержать моим ребятам? Или пойдешь вместе с ней?» «Если будем говорить вдвоем, то отдам», — твердо сказал дронга «Дело просто очень важное». «Пошли» поднялся граф. дронга поднялся вслед за ним. Он увидел, что Владимир Владимирович заметил, как они встали. Пока все шло нормально. Они вышли из зала в коридор. Следом за графом шел дронга а чуть сзади двое телохранителей графа. «Возьмите у него пушку», — сказал обернувшись граф, «и обыщите его, только внимательно». Один из парней взял пистолет, который ему протянул дронга. Другой тщательно похлопал его по всему телу. «Он чист!» — сказал второй, и граф шагнул в небольшой кабинет. Дронго вошел следом за ним. Оба парня остались стоять в коридоре. Он незаметно посмотрел на часы. У него в запасе было две минуты. Владимир Владимирович неторопливо двинулся по коридору, но тут на его пути вырос Дима. «А, это ты!» — улыбнулся Дима. Здорово ты меня сегодня днем обыграл. Давай еще сыграем, на интерес. Я плохо себя чувствую, уклонился от ответа Владимир Владимирович. Сейчас схожу в туалет и вернусь. Тогда и сыграем. Но ты здорово меня сегодня обставил. Все еще не отпускал его, Дима. Где ты, папаша, научился таким классным ударом? Владимир Владимирович сжал палку. Уходили драгоценные секунды. Он поднял голову. В этот момент к бильярдной подъехали четыре автомобиля. У всех сидевших в машине были короткие автоматы и пистолеты. Группой командовал Антон. Все было обговорено заранее. Им нужен был граф. Остальные их не интересовали. «Пошли!» — скомандовал Антон. В казино «Серебряная салатница» уже находились боевики графа. Они просочились сюда группами по двое, по трое. Теперь они ждали условного сигнала. В большом зале сегодня было немноголюдно, человек семьдесят, не больше, и среди них четырнадцать боевиков «Графа». Правда, кастеты и ножи им пронести не удалось, на входе стояли бдительные проверяющие. Но четырнадцать пар здоровых кулаков тоже стоили немалого. А в самом зале, кроме игроков и сотрудников казино, топтались всего лишь три охранника. Граф уселся за стол и усмехнулся своему незваному гостю. — Храбрый ты, — одобрительно сказал он, — не боишься игрушку отдавать. С такими разговаривать приятно. Антон и его группа подходили к бильярдной. Внешней охраны здесь не было, в самом клубе было только двое вышибал, занимавшихся лишь пьяными бузатерами. — Я не храбрый, — сказал Дронго, — я просто расчетливый. Мне нужно было обязательно с тобой встретиться и поговорить, граф. Все равно молодец. Обычно твои земляки не любят с цацками расставаться. Кавказцы просто помешаны на оружии. В горах с детства детей к винтовке приучают, — улыбнулся дронга краем глаза взглянув на часы. У него еще было время. В казино Георгию подошел встревоженный начальник охраны, назначенный вместо хашимбека «Много незнакомцев», — доложил он. «Переглядывается, шепчутся «Вызови побольше ребят», — быстро решил Курчадзе. «И скажи, чтобы переключили на меня большой зал». Антон и его люди подошли к бильярдной. Вокруг никого не было. Антон уже хотел сделать знак, чтобы его люди входили внутрь, когда увидел машину графа, стоявшую недалеко от здания. В ней сидели двое. «Туда!» — показал Антон, — и несколько человек неслышно бросились туда. Парни графа спали в машине, когда их грубо вытащили из джипа. Их не стали убивать, просто повалив на землю, долго били ногами, пока они оба не затихли. «Сначала входят несколько человек», — приказал Антон, указав на троих из своих ребят. «Остальным рассредоточиться вокруг здания. Фотография графа у вас есть? Если уйдет живым...» Нам никто этого не простит, ни те, кто послал, ни сам граф. Я думаю, вы меня поняли, ребята. Сидевший напротив Дронга бандит не понимал, почему его собеседник тянет время. Ведь сам же сказал, что хочет остаться один на один, так почему не переходит к своему делу? Дронга смотрел, как секундная стрелка делает второй оборот» я давно хотел с тобой встретиться граф сказал он ты ведь обо мне много слышал, хотя и не вспомнил меня. ну если назовешь свою кликуху, может вспомню согласился граф. а зачем встретиться хотел можешь рассказывать, не бойся здесь не подслушивает. владимир владимирович, которого дима задержал в коридоре, улыбаясь обошел его и пошел дальше туда, где стояли двое парней отвернувшиеся при его приближении. Чем мог грозить им пожилой человек с палочкой в руках? Они даже не стали на него смотреть, еще не подозревая, что он движется именно к ним. В казино началось движение, словно кто-то невидимый скомандовал, и несколько человек начали проявлять недовольство, обвиняя Крупье в жульничестве. Один из них схватил крупье за руку и вытащил у него из рукава карту. Это было за столом, где играли в «Блэк Джек». «Здесь обманывают!» — кричал он. Это был специально подставленный шулер, который должен был начать скандал. Остальные громко начали выражать еще больше недовольства. Кто-то бросил стаканом в крупье, кто-то ударил в лицо охранника. Закричала женщина, все смешалось, и Курчадзе побежал в зал. Антон и трое его ребят вошли в бильярдную. Двое держали автоматы в коробках, которые несли под мышкой. У Антона и третьего боевика под куртками в кобуре висели пистолеты. Они внимательно осматривали зал, но графа нигде не было. Дронго взглянул на часы. Две минуты истекло. Теперь можно было начинать серьезный разговор. Он посмотрел на графа. «Я думал, у тебя память получше», — сказал он, не обращая внимания, на шум за дверью. «Когда ребят ко мне на телевидение посылал, ты меня хорошо помнил». Граф изумленно посмотрел на него, нахмурился. «Сними усы, сука, теперь я тебе узнаю». «Ну вот и хорошо», — кивнул дронга «Значит, теперь поговорим по-настоящему». Граф, как истинный вор в законе, никогда не имел при себе оружия. Сейчас он первый раз в жизни пожалел, что у него нет пистолета. Вспомнив о том, что оружия нет и у его собеседника, а за дверью стоят его охранники, он улыбнулся. «Храбрый ты дурак, Кузнецов! Под Кавказца решил сработать. С акцентом, значит, говоришь. Напрасно ты сюда пришел. Здесь тебе не телевидение». Антон внимательно осматривал сидящих в зале людей. Графа нигде не было. Странно, ведь его машина стояла в бильярдной, да и водитель с охранником не сидели бы в автомобиле, если бы граф не находился здесь. Наводка была точной, но самого графа нигде не было. В этот момент он заметил парня, который метнулся к коридору. Он узнал его. Это был один из охранников графа. Он мгновенно выхватил пистолет, не раздумывая выстрелил в метнувшегося телохранителя. Затем прогремел второй выстрел, третий. В казино творился настоящий бедлам. Словно сорвавшиеся с цепи черти вселились в большой зал. Повсюду дрались, ломали столы, увечили сотрудников казино, избивали клиентов. С нескольких женщин сорвали драгоценности, по залу летали деньги и жетоны, кто-то из клиентов набивал карманы, кто-то пытался дозвониться до собственных телохранителей, кто-то спешил убежать. Испуганный Георгий приказал вызывать милицию. Он уже понял, что нападение было тщательно организовано. Теперь нужно было сделать все, чтобы не пострадала репутация казино. Именно поэтому он запретил применять оружие, и его охранники вступили с хулиганами в рукопашную схватку. Слышался звон разбитого стекла, дикие крики, проклятия, стук падающих тел, глухие удары. Кто-то отключил свет в большом зале, и это усилило общую панику. — Я тебя, стукача, своими руками удавлю, — улыбнулся граф. — Ты еще не знаешь, с кем дело имеешь. — Это ты не знаешь, — спокойно возразил Дронго. — Я не стукач и не мент. Я эксперт, которому поручено расследование одного преступления. Частный детектив, чтобы до тебя дошло. И у меня есть к тебе два вопроса. — Иди ты, — торжествующе сказал граф, — сейчас я из тебя фарш сделаю. — Ребята! Дверь медленно открылась. Владимир Владимирович, проходивший по коридору мимо двоих охранников графа, Одним движением своей тяжелой трости вырубил первого из них и, ударив ее концом в живот другого, ребром ладони оглушил и его. Теперь он открыл дверь, улыбаясь, спросил, «Я не нужен?» Граф понял, что его переиграли. Владимир Владимирович бросил Дронго пистолет и закрыл дверь. И в этот момент раздались выстрелы в зале. Один, второй, третий. Антон стрелял в бежавшего, стрелял ему в спину. Второй выстрел попал в цель. Несчастный споткнулся и упал. Все игроки, находившиеся в бильярдной, замерли. Боевики, пришедшие с Антоном, отбросили коробки, доставая автоматы. Антон сделал третий выстрел в потолок. «Молчать!» — крикнул он. «Это не ограбление! Где граф?» Граф изумленно взглянул на дронга. Он не думал, что здесь будут стрелять. Судя по тому, как виртуозно они спланировали операцию, выстрелов не должно было быть. Но они были. Дверь открылась. «Быстрее!» — крикнул Владимир Владимирович. «Быстрее уходим! Там боевики ворвались с автоматами. Ищут графа». Граф сидел побледневший, осунувшийся. Он даже не испугался боевиков. Его бесила сама мысль, что он проиграл сидящему напротив него человеку. «Они пришли за вами», — кивнул дронга «Быстро уходим. Я попытаюсь вас спасти». «Зачем?» — удивился граф. «Вы мне еще понадобитесь. Быстрее уходим». «Нет!» — у графа проснулось своеобразное понятие чести. «Уходя один, я остаюсь». «Быстрее!» — крикнул Владимир Владимирович. «Вы уходите в зал!» — закричал ему дронга «Они вас не тронут, а мы уйдем через кухню!» «Вставай!» — закричал он графу, снова переходя на «ты». «Потом будешь свою чувствительность проявлять!» В зале раздался еще один выстрел. Это Антон выстрелил в бармена, который пытался что-то вытащить из-под стойки». В этот момент в зал вбежал один из вышибал бильярдной. У него был газовый пистолет, но не было мозгов. Он выхватил свой пистолет, громко крикнув «Руки вверх!» и сразу две автоматные очереди прошили его тело, отбрасывая к стене. Дронго схватил графа за руку, увлекая в коридор. Там они споткнулись от тела боевиков графа. «Не бойся», — сказал дронга заметив взгляд бандита. «Они не убиты. Мой друг не убийца». Заметив движение в коридоре, Антон и еще один боевик побежали туда. На полу лежали двое. Еще двое пытались скрыться в конце коридора. Один из них обернулся, и Антон узнал в нем графа. «Он уходит!» — закричал он неистовым голосом, стреляя в уходивших. В казино продолжался погром. Отсутствие света и наличие большого количества разъяренных мужчин довершили дело. В драку вступали даже случайные клиенты — Били кулаками, рвали зубами, дрались ногами. Даже женщины пускали в ход зубы и ногти. Милиция прибыла, как обычно, через сорок минут после вызова, когда основная группа нападавших уже покинула казино. Она не была выбита, она именно покинула казино, основательно переломав все внутри. Попутно пропало и около пятидесяти тысяч долларов наличными — Но это было неизбежно при таком разгроме. дронга услышав выстрел, обернулся. Пуля впилась в стену рядом с ним. Вторая просвистела между ним и графом. Поняв, что третья может попасть в цель, Дронго выстрелил. Один из нападавших с диким криком упал. Дронго толкнул графа, и в этот момент в коридоре появился еще один боевик, давший длинную автоматную очередь в их сторону. Дронга успел упасть на пол, но граф оказался не столь проворен или просто не сумел вовремя понять, что именно происходит. Две пули попали ему в бок, и он вскрикнул. Магнитофон выпал из его кармана и отлетел в сторону. Дронга наклонился, схватил графа и потащил на себе. Граф громко стонал. Дронга несколько раз выстрелил вдоль коридора, стараясь идти быстрее. Он ногой открыл двери, опрокинул какую-то груду ящиков за спиной и вынес графа на улицу. Рядом резко затормозил автомобиль. «Кажется, я вовремя», — сказал Владимир Владимирович. дронга бросил раненого бандита на заднее сиденье, прыгнул вслед за ним. Едва машина успела отъехать, как выскочившие из бильярдной боевики начали стрелять им вслед. «То мне оплатит ремонт машины?» — спросил Владимир Владимирович. «Генерал Потапов» усмехнулся дронга давайте быстрее то он кажется умирает он наклонился к графу тот едва дышал спасибо прошептал бандит ты зачем приходил спрашивай пока я еще живой потом скажешь быстрее владимир владимирович в больницу в какую больницу обернулся тот я везу его домой вызовем врача туда не довезем крикнул дронга он истекает кровью спрашивай хрипел бандит кто приказал убить миронова спросил дронга кто мне передал тарханов магнитофон в кармане он все знал кто кто ему приказал бандит прошептал фамилию и потерял сознание. «Быстрее!» — попросил дронга Владимира Владимировича. Потом тихо спросил. «Вы слышали фамилию?» «Нет», — серьезно сказал Владимир Владимирович. «А если и слышал, то нигде не стану подтверждать этого. Достань магнитофон. Его слова — это не доказательство». Дронго начал шарить в карманах графа. «Нигде нет. Наверное, выпал из кармана, когда я его нес. Придется вернуться туда». «Прямо на автоматы». «Перестань сходить с ума!» — разозлился Владимир Владимирович. «Какой ты, к черту, аналитик! Завтра будешь искать!» «Ему нужно в больницу! Я сам знаю, куда ему нужно!» Уставший Дронго наконец откинулся на спинку. Рядом, без сознания, лежал граф. «Может, он уже умер!» — подумал дронга взяв его за руку. Пульс слабо прощупывался. «Еще живой!» «Как все это глупо!» Как все это глупо получилось. После ухода боевиков все начали разбегаться по домам. Дима решил выйти через кухню. В коридоре он увидел валявшийся на полу магнитофон. Наклонился и поднял его, включил запись. Услышав голоса, сразу выключил. В эту ночь он приехал домой гораздо позже обычного. А рано утром магнитофон уже лежал на столе у наблюдателя.